Глава третья. Папа достает из багажника мою сумку и идет на свистывая с ключами в руке к дому. Мама и Эмми выходят из машины. Я остаюсь на месте и они поворачиваются ко мне. Идем, Кайла. В голосе мамы слышится нетерпение. Я толкаю дверцу. Сильнее и сильнее. Ничего. Смотрю на маму. Выражение на её лице полностью соответствует тону, и в животе у меня всё стягивается и завязывается в узелок. Эмми открывает дверцу снаружи и объясняет: "Тяни ручку вниз, а потом толкай дверцу. Понятно?" Она снова закрывает дверцу. Я берусь за ручку и делаю, как говорит Эмми. Дверца распахивается, и я выхожу, радуясь, что могу размять ноги и потянуться после долгого сидения в машине. Из-за дорожных пробок, отклонений от маршрута и прочих задержек один час обернулся тремя, и с каждым часом мама все больше злилась и раздражалась. Теперь она хватает меня за запястья. Посмотри, четыре целых четыре десятых только потому, что не может разобраться, как открывается дверца. Господи, вот уж потрудиться придется. Я хочу возразить, сказать, что это несправедливо и что дело не в дверце, а в отношении. Хочу, но молчу, потому что не знаю, что можно говорить, а что нельзя. Поэтому я ничего не говорю и только прикусываю изнутри щёку. Мама идёт за папой в дом, а Эми обнимает меня за плечи. Ты не обращай внимания, она просто нервничает из-за опоздания с своим первым обедом. А откуда тебе знать про дверцу, если ты в автомобиле никогда раньше не бывала, ведь так? Она выдерживает паузу, и я снова не знаю, что сказать, но теперь по другой причине. Эми такая милая, стараюсь улыбнуться, получается что-то слабенькое, но теперь уже не притворное. Эми улыбается в ответ, и у неё это выходит намного лучше. Пока не вошли, оглядись, ладно? Справа от дома, там, где стоит машина, погрестуют и шевелятся под ногами камешки. Передняя лужайка, зелёный квадратик травы. Слева большое крепкое дерево, дуб. Листья жёлтые, оранжевые, красные, много опавших. Листья опадают осенью, напоминаю я себе, а что сейчас? 13 сентября. По обе стороны от входной двери всколокоченные красные и розовые цветы роняют на землю лепестки. И так много пространства вокруг, так тихо после больницы и Лондона. Я стою на траве и глубоко вдыхаю прохладный свежий воздух. В нем запах сырости, жизнь и умирание, как и в опавших листьях. Идем, говорит Эми, и я следую за ней в холл. За ним комната с диванами, лампами и столиками. На стене огромный плоский черный экран, телевизор. Он гораздо больше того, что был в больничной рекреационной. Правда, там меня после первого раза к телевизору больше не подпускали. Начались кошмары. Эта комната ведёт в другую, с длинными рабочими поверхностями, шкафчиками вверху и внизу и здоровенной духовкой, перед которой склонилась с со сковородкой мама. Иди в свою комнату Кайла и разложи до обеда вещи, говорит она, и я вздрагиваю. Эми берёт меня за руку. Сюда. Она тянет меня в холл, потом по лестнице наверх, в другой холл с тремя дверями и ещё одной лестницей. Наши комнаты здесь, папина и мамина выше. Вот это моя дверь, Эмми указывает направо. Там в конце наша общая ванная. У них своя наверху, а вот это твоя, она кивает на дверь слева. Я смотрю на Эмми. Входи. Дверь приоткрыта. Я толкаю её и вхожу. Комната больше моей больничной. Моя сумка уже здесь, стоит на полу, где оставил её папа. Оглядываюсь: туалетный столик с ящичками, зеркало над ним, рядом платяной шкаф. Раковины нет. Большое широкое окно выходит на переднюю лужайку. Две кровати. Эми входит следом за мной и садится на одну из них. Мы подумали и решили для начала поставить две, чтобы если ты захочешь, я могла остаться с тобой. В больнице говорили, что это возможно неплохой вариант, пока ты не освоишься. Больше она ничего не говорит, но я могла бы продолжить. Должно быть, им рассказывали на случай, если у меня будут кошмары. Кошмары случаются нередко, и если когда я просыпаюсь рядом не оказывается кого-то, уровень падает слишком низко и лево отключает меня. Я сажусь на другую кровать, рядом что-то округлое. чёрная, пушистая. Протягиваю руку и останавливаюсь. Не бойся, это наш кот Себастьян. Он очень дружелюбный. Осторожно касаюсь шёрстки пальцем. Тёплая, мягкая. Он шевелится, вытягивает лапки и зевает. Я, конечно, видела кошек на фотографиях, но здесь совсем другое. Это не какой-то плоский образ, живое, хрипловатое дыхание, шелковистый переливающийся смех, большие жёлто-зелёные глаза. Мяу. Я вздрагиваю. Эми встаёт, наклоняется, погладь его. Вот так. Она проводит ладонью по его спинке от головы до хвоста. Я копирую её жест, и он издаёт глубокий урчащий звук, вибрации проходящей от горла через всё тело. Что это? Эми улыбается. Он мурлычет. Значит, ты ему нравишься. За окном темно. Эми спит здесь же в комнате. Себастьян тихонько мурлычет рядом, когда я поглаживаю его. Дверь приоткрыта для кота, и снизу доносятся звуки: звон посуды, голоса. Малышка у нас тихая, правда? Это папа. Да уж, совсем не то, что Эмми. Та с первого дня, как только появилась здесь, без конца болтала и хихикала и до сих пор не успокоится. Он смеётся. Да, она совсем другая девочка, немного странная, верно? смотрит этими большими зелёными глазами и смотрит. Она такая милая, ты только дай ей оглядеться, привыкнуть, дай ей шанс. Он ведь у неё последний, да? Тише. Дверь внизу закрывается, и я ничего больше не слышу. Только бормотание. Я не хотела уходить из больницы. Нет, оставаться там вечно я тоже не хотела, но в тех стенах мне всё было знакомо. Там я знала, чего ожидать. Здесь всё неизвестно. Но всё не так страшно, как мне представлялось. Я уже вижу, что Эмми милая. Папа вроде бы в порядке. Себастьян, как мне представляется, будет лучшей заменой шоколаду, если уровень упадёт слишком низко, и кормят здесь намного лучше. Мой первый воскресный обед. У нас такое каждую неделю, говорит Эмми. Обед и не душ. Нет, а ванна полная до краёв, горячая ванна. И как результат, почти пьянь к ночи. Мама считает меня странной. Надо иметь в виду и стараться не смотреть на неё. Так. Меня затягивает сон. В голове проплывают её слова: "Последний шанс. Неужели у меня были другие шансы?" Последний шанс. Я бегу. Волны хватаются за песок у меня под ногами. левую вперёд, теперь правую, снова левую, снова правую. Рваное, с хрипом дыхание. Вдох, выдох. Лёгкие, кажется, вот-вот лопнут. Но я бегу. Золотой песок рассыпается под ногами и тянется вдаль, насколько хватает глаз. Я карабкаюсь вверх, соскальзываю вниз и бегу. Ужас хватает за пятки. Он ближе и ближе. Я могла бы обернуться и встретить его лицом к лицу, посмотреть, что он такое. Я бегу. Шиш, я с тобой. Я сопротивляюсь, потом понимаю, что это Эмми, и она меня обнимает. Дверь открывается и из коридора в комнату льётся свет. Что происходит? спрашивает мама. Просто приснилось что-то, отвечает Эмми. Но теперь всё в порядке. Правда, Кайла? Сердце постепенно успокаивается, в глазах проясняется, я отстраняюсь. Да, всё хорошо. Я произношу эти слова, но какая-то часть меня всё ещё бежит.